«Как тебе удалось освободиться?» «Очень просто», — криво усмехнулся шухард «Их ошибка в том, что они слишком уверенно чувствовали себя на своей территории. Мы неторопливо шли по уже хорошо знакомому пути к выходу из Черного города, за которым меня должен был ждать борода на Уазике. За нами на некотором расстоянии шествовали копыта и молчун, отреженные орфом для того, чтобы никто из коренных жителей не помешал нам дойти до границы аномального поля». Правда, вряд ли это было необходимостью. Встречавшиеся нам на пути аборигены хоть и бросали в нашу сторону взгляды, полные лютой ненависти, но на этом все и заканчивалось. То ли цыганская почта у них работала на совесть, то ли пси-обмен информацией, не знаю. Впрочем, это и не важно. Главное, результат, который в данном случае меня вполне устраивал. Я уже успел вкратце рассказать Шухарту о том, что произошло со мной после того, как я оставил его в баре 1000 Аберр. И теперь был не прочь услышать продолжение его истории после чудесного исцеления синей панацеей «Излишняя самоуверенность — это всегда ошибка, причем на любой территории», — согласился я с американцем. «Итак, думаю, с наступлением вечера мутанты о тебе вспомнили?» «Повар вспомнил, или бармен, черт их разберет. Кем у них там был эдакий громадный тип с глазами на щеках и руками толщиной с две моих ноги каждая?» — поморщился Ред. «Они меня в коморку какую-то кинули». Но я там очнулся, чувствую, с брюхом вроде все нормально. Да и самочувствие более-менее только связан по рукам и ногам. Поскольку я это дело не люблю, принялся пилить ремни на руках об какую-то скобу. Получилось плохо, крепко связали, мутанты проклятые. А тут этот здоровяк заявляется с ножом в ручище. Я притворился, что до сих пор без сознания. А как он подошел, со всей дури саданул ему обеими ногами в пах. Он сложился, нож выронил, хрипит. Вторым ударом я ему колено повредил, а когда он рухнул, третьим в висок зарядил. Неплохо, кивнул я, отдавая должное ловкости жилистого сталкера. Когда связан в колбасу, так отбиваться от вооруженного противника крайне непросто. Дальше дело техники, хмыкнул шухард Когда ты меня наверх тащил, все как в тумане было, но я запомнил, что шеф этих мутантов, эдаки двухголовый монстр, Второй этаж двое телохранителей патрулировали, те, что мы сегодня положили. Шатались туда-сюда по коридору, разговаривали громко, сморкались, жрали чего-то. Но я дождался, пока они подальше отойдут, вглубь коридора. Вошел в кабинет по и взял их боссов-заложники. При этом забрав кое-что из его шкафа, задумчиво проговорил я. Некоторые факты словно сами собой начали складываться в моей голове. Первые трофеи, взятые Шухартом из хрона Орфа. Казалось бы, вполне логичный ход, если б не второе и третье. Второе – это наш побег с Шухартом с базы Гепхарда на острове Хильча. Причем, со слов торговца живым товаром, при предыдущем, неудачном побеге, американец уходил явно в сторону Чернобыля. Третье – перестрелка, во время которой он так неосторожно подставился под пулю. А может и сам пустил ее себе под ребро через сложенную в несколько раз тряпку, чтобы на коже не осталось следов от сгоревшего пороха. Я могу поверить в одиночную случайность, но цепь случайностей, складывающихся в стройную последовательность, это уже явно не случайная, хорошо продуманная стратегия. Редрик молчал, никак не комментируя мою последнюю фразу и при этом слегка едва заметно напрягшись. Он вообще хорошо умел владеть собой, этот сталкер с другой стороны земного шара. Так же хорошо, как просчитывать наперед действия других людей. А еще он не боялся боли и смерти. Этот американец сознательно поставил себя перед выбором – выигрыш или смерть. Значит, оно ему было очень нужно. Так нужно, что если не получится, значит и жить дальше незачем. «Зачем ты пришел в нашу зону, шухард негромко спросил я. Он молчал некоторое время, глядя прямо перед собой и наверняка не видя ничего, несмотря на мощный фонарь, зажатый в руке. А потом ответил. 13 лет назад на Земле возникли шесть аномальных зон, из которых сталкеры быстренько выгребли все самое ценное, оставив последователям лишь легенды о шевелящихся магнитах, синих панацеях, смерть лампах и других аналогичных предметах, которые никто никогда не видел. Конечно, кроме тех сталкеров, что вынесли их из этих зон. Я разговаривал с Валентином Пильманом, большим ученым в наших краях, специалистом по всему, что связано с зонами. Так вот он сказал, что, похоже, некоторые уникальные предметы Зоны рождают лишь один раз в несколько лет, если не вообще единожды за все время своего существования. Так что в старых зонах уже не найти того, что сможет помочь моей семье. Может быть, сможет помочь. «Синяя панацея», — медленно проговорил я. «За ней ты приехал сюда из Америки и ради нее пустил себе пулю в печень». Я не спрашивал, я констатировал факт. Этот парень использовал меня в темную для достижения своей цели, но я не сердился на него. Тот, кто рискует жизнью ради спасения близких, достоин уважения и помощи. Даже если он не привык доверять никому, в том числе и своему напарнику, с которым бежал из плена и плечом к плечу отстреливался от врагов. шухард просто шел вперед, к своей цели, лежащей далеко за океаном, к своей семье, к мечте, без которой любой человек – ничто. Так, оболочка из кожи, набитая костями, мясом, дерьмом и примитивными желаниями, не особо расходящимися с потребностями свиней или простейших микроорганизмов. «Не прими в ущерб, что я использовал тебя», — глухо сказал Шухарт. «Просто я сразу понял. Ты такой же, как я. Товарища не оставишь и сдохнуть ему, как собаке, не дашь. Может, в душе материть его будешь по-всякому, и даже подумывать о том, чтобы бросить его нафиг или пристрелить, чтоб сам не мучился и тебя не мучил. Но не бросишь и не пристрелишь». «Ну, спасибо на добром слове», — буркнул я. Не люблю я, когда мне говорят такое. Правду в глаза никто не любит. — Если нужно, я могу дать тебе панацею, — сказал Ред. — На время. Твое лицо нужно лечить, иначе загнить может, ожоговая болезнь разовьется. В лучшем случае оно уже не твоим будет, себя не узнаешь. — Не стоит, — покачал я головой. — Твоей семье оно нужнее. Неизвестно еще, как панацея себя поведет в твоей зоне. На мне же все заживает, как на собаке. А если рожа будет в ожоговых шрамах, Так мне красоваться особо не перед кем. Шухарт покачал головой. Врешь. По голосу слышу. Не мне, сам себе врешь. Других обманывать можно, себя никогда. Я много лет сам себя обманывал. Хотел счастья в зоне найти для себя, жены, дочери, отца. А нет его там, понимаешь? И нигде нет. Его только своими руками создать можно, руками и сердцем. И для этого ничего не жалко, даже жизни. Ты же свое счастье где-то оставил, Теперь ищешь его, а найти не можешь. И не найдешь, если только к брошенному не вернешься или новое сам создавать не начнешь. Я чувствовал, прорвало парня. И не особо нужен я ему сейчас как собеседник. Ему сейчас эдаки безответный пулеуловитель был необходим, в который можно, не опасаясь рикошетов, разрядить душу. Но молчал я не только поэтому. Просто правильно он все говорил. Но мне его правда оказалась как-то без надобности. В отличие от меня, он был счастливым человеком. Он возвращался к семье, которой у меня не было, и этим все сказано. Так что пусть он выговорится, а потом мы просто разбежимся, потому что ему я больше не нужен, как, впрочем, и он мне. Я свой долг выполнил, спас человека, с которым вместе бежал из плена, а о дальнейшей своей судьбе он вполне может позаботиться сам. Вот только через поле аномалии его проведу по знакомой тропинке и разойдемся краями, как в море корабли. Потому что сталкеры-одиночки ходят с напарниками, только когда имеется в том необходимость и присутствует взаимный интерес. Возможно, Шухарт что-то понял, потому что ближе к полю аномалий плотность его словесного обстрела сошла на нет, и остаток пути мы прошли молча. Летом украинские ночи короткие, и за нашими спинами уже занимался рассвет, когда мы подошли к длинной, величественной и пугающей преграде, состоящей из смертоносных порождений зоны. Я уже собирался разразиться тирадой о том, что американцу необходимо идти за мной след в след, если он реально хочет вернуться домой, но не успел. Шухарт выключил фонарь, надобность в котором отпала с первыми признаками рассвета, и достал из кармашка тощего вещмешка интересную конструкцию. На ладони сталкера лежал черный кусок металла, вложенный между дисками небольшой пустышки. Причем нет, не лежал он, а висел в пустоте так как от него до каждого из дисков было миллиметров по десять. Почему-то мне показалось, что этот угловатый слиток в какой-то момент попытался вырваться из невидимого плена, дернулся в сторону едва заметно, но у него ничего не получилось. — Вот он, шевелящийся магнит, — пояснил шухард Пустышка сдерживает его силу, иначе, думаю, и я, и ты уже бы начали изменяться, превращаясь не пойми во что. Но и того, что осталось, вполне достаточно. Я не успел спросить, для чего именно достаточно, как Рэд шагнул вперед и запросто пошел через поле аномалии, словно по своему личному ранчо. Смертоносные порождения зоны сначала потянулись было к беспечной добыче, но потом внезапно все как один отпрянули в стороны, наползая друг на друга, словно люди в большой толпе, увидевшие вдруг что-то ужасное. Буквально за считанные секунды в поясе аномалии образовался довольно широкий проход, через который мы прошли без каких-либо проблем поджалобное потрескивание электродов и недоуменное гудение мясорубок. Лишь оказавшись на той стороне, я обернулся. Аномалии неуверенно колыхались, явно испытывая неудобство в непривычной тесноте, но в то же время опасаясь незамедлительно вернуться на старые места. Что же на самом деле такое этот таинственный кусочек металла, который заказал мне кузнец в обмен на свое суперснаряжение? «Никто не ведает, что такое шевелящийся магнит, синяя панацея или другой хабар, добытый в зоне, редкий или не очень», — ответил Ред на мой немой вопрос. Некоторые сталкеры лишь знают о каждом из них немногим больше других, порой заплатив за это знание собственной жизнью. Например, мой русский друг Кирилл Панов перед смертью доказал, что пустышка — это магнитная ловушка. Правда, так и не смог объяснить, почему она магнитная и что именно способна ловить. «Это Орф догадался засунуть магнит в пустышку?» — спросил я. шухард покачал головой. Орф держал его в особом контейнере с трехслойными освинцованными стенками, и, как он сам признался, в течение многих лет не особо оторвался открывать крышку. Я же, когда сунулся в его шкаф, увидел несколько пустышек, вспомнил слова Кирилла и просто сопоставил факты. «Впечатляет!» — кивнул я. Этот парень из далекой Америки был и вправду реальным сталкером, одним из лучших среди тех, что мне довелось встретить на своем пути. И это еще одна из причин, по которой я был бы не прочь, чтобы наши пути поскорее разошлись. Как говорил мой друг по прозвищу Японец, когда на одном узком мосту встречаются два самурая, одинаковые по силе и мастерству, им лучше сразу разойтись в разные стороны и поискать другие мосты, потому что вряд ли кто-то из них согласится уступить другому свой путь. — Держи, — сказал шухард протягивая мне пустышку с шевелящимся магнитом внутри. — Кстати, думаю, будет справедливо, если мы разделим пополам хабар, который я прихватил из шкафа Орфа, помимо магнита и синей панацеи. Ред снова полез в свой вещмешок, из которого достал довольно объемистый контейнер. Отвинтив крышку, что-то прикинул в уме и извлек оттуда рачий глаз. Хабар, чрезвычайно редкий в зоне, стоящий по местным меркам целое состояние. «Твоя доля», — сказал американец, протягивая мне слабо мерцающий предмет. «Я там, в шкафу, у покопался, при этом лишнего не взял, только компенсацию за моральный ущерб». «Да уж, не хотел бы я причинить тебе этот самый моральный ущерб», — сказал я, забирая предложенное. «Не в моих правилах отказываться от того, что дают». «Это точно, век не рассчитался бы», — невесело хмыкнул Ред, явно думая о чем-то своем. «Брось», — сказал я. «Хорош себя мучить. Просто езжай домой». «Вылечи их и будь счастлив». «Ну да», — горько усмехнулся американец. «Как говорится, счастье для всех — даром, и пусть никто не уйдет обиженный». «Для всех точно не получится, тем более даром», — сказал я. «А вот своих сделать счастливыми — это твой долг». «Наш долг», — поправил меня шухард «Наш, который каждый должен отдать сполна». Я ничего не ответил, потому что у меня не было больше слов, как и тех, кому следовало отдавать долги. Я просто сказал... — Удачи тебе, сталкер! — повернулся и пошел к стене леса, все еще черный и зловещий, несмотря на рассвет, разгорающийся за моей спиной. Пройдя примерно с четверть километра, я увидел кирпичный прямоугольник, торчащий справа от дороги прямо на границе с лесом. Вчера, когда на бензовозе вылетел на открытое пространство, не заметил его, а сейчас разглядел. Уникальный, кстати, памятник прошлому — въездной знак в город, на котором чудом сохранилось Вполне понятная надпись на украинском «Счастливые дороги». Что ж, пожелание вполне своевременное, с учетом того, что мне в скором времени придется преодолеть возможную засаду бойцов сатп и многочисленные аномалии по пути в Заполье, некоторые из которых, как известно, имеют свойство по ночам менять свое местоположение. Из-за прямоугольника выехал УАЗик и заговорщически мигнул фарами. «Молодец, борода, все сделал, как я сказал». Неплохого ученика я воспитал. Еще немного, и можно будет назвать его настоящим сталкером». «Как все прошло?» — поинтересовался наемник, подъезжая ближе. Уазик урчал, как довольный кот, объевшийся свежего мяса. «Нормально», — ответил я, залезая на место пулеметчика. «А у тебя?» «Тоже в порядке», — отозвался борода. «Все по инструкции исполнил. Бензовоз прям в элеватор врезался и взорвался. Костер получился жуть. А я через поле бегом к Уазику». И затаился за пулеметом. Думал, облава будет. «Не, тишина. Только эти, в лесу. Выли больно жутко всю ночь, а сейчас притихли». «Значит, пора и нам к кузнецу», — сказал я. «Заберешь свой заказ, я с ним рассчитаюсь, и можно будет отдохнуть немного». Сказав это, я призадумался. «Отдых делаю всегда хорошее, тем более, что спать я хочу больше, чем медведь бороться. Ну, высплюсь я в какой-нибудь вшивой гостинице при сталкерском баре, а дальше что?» Снова по опостылевшей зоне шастать, словно зомби, по дурости вылезший из могилы и теперь не знающий, куда приткнуться. Уазик несся по лесной дороге, словно испуганный заяц, грозя вот-вот развалиться в случае наезда на приличную выбоину. Наемника слабо напугали ночные охотники, и он явно желал поскорее проскочить опасное место. Но хотя в лесу по-прежнему было темно, местная нечисть уже почуяла наступление утра и расползлась по норам. Метнулась в свете фар какая-то медлительная тень, взвыла угрожающе, но напасть не посмела. Похоже, у неведомых тварей с наступлением дня ярость, наглость и скорость перемещения сходили на нет. Путника нерасторопного, может, и настигнут, а вот нападать на несущийся по дороге автомобиль — нет уж, увольте. Так что никто не мешал моим тоскливо-философским размышлениям, если не считать грохота, скрипа, и стунов нашего транспортного средства, всеми своими железными внутренностями, противящегося такой жестокой эксплуатации. Тем не менее, лес мы проскочили без потерь. Вылетев на открытое шоссе, наемник сбросил скорость и довольно расхохотался. — Живы, а? И целехоньки! Я уж думал, так в этом лесу и останемся. Круто, что все получилось. — Сплюнь, сглазишь, — поморщился я. — Не любит зона, когда человек своей удачей хвастается. И точно, не успел я это сказать, как УАЗик вильнул вправо и остановился. — Твою мать! — чуть не плача простонал борода. — Колесо спустило. — О чем я и говорил, — вздохнул я. — Лови запаску. Замена колеса отняла еще минут двадцать. Гайки на колесе оказались слегка тронутыми ржавчиной, что вызвало неслабый поток матюгов у наемника в адрес военных, не следящих за техникой. Но все обошлось. Колесо заменили, и УАЗик снова тронулся в путь. Теперь Борода вел машину предельно аккуратно, тщательно выбирая дорогу и при этом держая язык за зубами. Это правильно. Зона болтунов не любит. АТП на всякий случай объехали стороной по едва заметной грунтовой дороге, рискуя снова поймать колесом какую-нибудь гадость. Но я здраво рассудил, что уж лучше остаться без транспорта, чем без головы, поэтому предпочел путь более долгий, но менее опасный. Так что, как улицы Заполья, мы подъехали, когда солнце уже было в зените. Аномалии, охраняющие село, никуда не делись. Их даже за ночь вроде бы больше стало. Но теперь это не было проблемой. смертоносное порождения зоны расползлись в стороны. Стоило лишь мне достать пустышку с шевелящимся магнитом внутри. Дорога стала свободной почти мгновенно. Даже из машины вылезать не понадобилось. Заметил Борода, кинув взгляд на драгоценный трофей. Не то слово, согласился я. Так что к дому кузнеца мы подкатили красиво. Естественно, учитывая реалии зоны. Заляпанные грязью, копотью и чужой кровью бродяги на не менее грязном, поцарапанном козле за кордоном вызвали бы лишь недоумение, сопровождающиеся звонком в правоохранительные органы. Здесь же все было по-другому. Здесь, в зоне, двое сталкеров, вернувшихся из рейда живыми, с богатым хабаром, да еще умудрившиеся сделать это на машине, это было реально круто. Тут с наемником не поспоришь. Индикатор внутри шлема замигал желтым, и я, прежде чем спрыгнуть на землю, расстегнул застежки и снял довольно тяжелый шлем, всю ночь давивший мне на плечи. Нечего сажать попусту аккумуляторы. Судя по всему, в заполье за время нашего отсутствия ничего не изменилось, так что некоторое время можно не опасаться нападения злобных мутантов или людей, многие из которых поопаснее любого мутанта будут. Дом кузнеца по-прежнему выглядел пустым. Зато за ним все так же звенел молот, бьющий по наковальне. Такое впечатление, что мутант вообще не выходил из своей кузни. А может, он и вправду живет там, и ни сон, ни еда ему не нужны. А дом так, для отвода глаз. Мол, все у нас как у людей, не подумайте чего. Кто его знает, в зоне всякое случается. Мы вылезли из машины, вошли в ворота, обогнули дом. На этот раз мутант словно почувствовал наше присутствие. Молот перестал звенить еще до того, как мы подошли ближе. Дверь открылась, шестиглазый хозяин появился на пороге, вытирая черные от сажи ладони об фартук. Увидев нас, махнул рукой. «Заходите, мол», и скрылся внутри кузни. «Ну, вроде финал близко», — улыбнулся борода. «Все-таки мы это сделали». Я вновь невольно поморщился. Пожалуй, поторопился я назвать наемника настоящим сталкером. Далековато ему еще до понимания зоны. Мутант стоял посреди кузни, выжидательно глядя на нас всеми шестью глазами. Похоже, свой громоздкий шлем он снял заранее по причине неважной видимости через водолазные окошки. «Ну, принес хабар?» — спросил кузнец, как только мы перешагнули порог. И тут же сам ответил на свой вопрос. «Принес. Я его чувствую, хоть он и в надежном схроне. Кстати, ловко. Я до такого не додумался. Сам догадался его в пустышку засунуть или посоветовал кто...» — Ученый один был, — сказал я, доставая драгоценный трофей. — Погиб во имя науки. А его друг-сталкер притворил исследование ученого в жизнь. — Так я и знал, что за этим чья-то смерть стоит, — произнес мутант, осторожно беря в руки пустышку, внутри которой уже вполне явственно дергался маленький кусочек черного металла. — Зона за свои секреты по-любому берет плату, никому и ничего не отдавая даром. Наши взгляды невольно скрестились на легендарном шевелящемся магните, о котором слышал каждый сталкер возле многочисленных вечерних костров, но очень немногие видели это чудо воочию. Все это, конечно, замечательно. Через полминуты раздался в повисшей тишине голос бороды. А как дела с заказом? Все готово. Вон там, в углу, на полке возьми. С легким раздражением бросил кузнец, не отрывая всех своих внимательных глаз от магнита. Длинная, в тряпку завернута. «И что ты будешь с этим магнитом делать?» — поинтересовался я у мутанта. «Если не секрет, конечно». «Не секрет», — качнул кузнец своим глазастым мозгом. «Я выяснил, что в зоне любая трансформация имеет обратную силу. То есть, если ты знаешь, как подойти к вопросу, можно исправить все, что ты сделал по ошибке или недомыслию. Другое дело, что знание это стоит очень дорого». «Ты говорил», — кивнул я, — «зона за свои секреты берет дорогую плату, никому и ничего не отдавая даром. И зачастую цена им — жизнь. «Это точно», — сказал наемник, выходя из темного угла, завешенного полками и инструментами. В одной руке у него был нож, в другой пистолет. Причем мне очень не понравилось, как он его держал. Линия выстрела находилась как раз между нашими головами. Правильная техника. Если дернется кто, легкое движение руки — выстрел, после чего стол уже будет смотреть на конкретную цель. На ту, что останется. И взгляд бороды был совершенно другим. Словно сейчас он смотрел сквозь нас, на стену за нашими головами. Рассеянное зрение. Тоже правильная техника, свойственная хорошим профи. Вот уж не думал, что мой простоватый ученик обладает такими талантами. «Нож ты знатный сделал», — сказал наемник, обращаясь к кузнецу. «Да только не похож он на открывашку. Настоящая должна синевой отливать, а эта, походу, просто обычная пырялова». «Кое-что стало до меня доходить». Первое наше посещение, кузнец говорил об абсолютной открывашке, которую заказал ему неведомый клиент. Уж не об аналоге ли моей утраченной бритвы шла речь, способной, словно жестяные консервы, вскрывать границы между мирами. «Ясное дело», — хмыкнул мутант, — «я ее сделал, стало быть, я и хозяин. А чтоб она стала открывашкой еще для кого-то, мне ее надо продать или подарить. Хозяин у нее только один может быть». Тебе было хорошо заплачено за заказ, — сквозь зубы процедил борода. Дари ее мне, потом я сам подарю ее кому надо. Мутант покачал головой. Деньги я отправил назад тому, кто их послал. Теперь, когда у меня есть шевелящийся магнит, они мне без надобности. А дарить подарки под пистолетом глупо, не находишь? Два выстрела прозвучали очень быстро, один за другим. Мутант схватился за грудь, покачнулся и упал на спину, неловко подвернув третью ногу. Пустышка с шевелящимся магнитом внутри упала на пол, прокатилась по нему с полметра и, ткнувшись об ботинок бороды, остановилась. При этом из нее вывалился крохотный кусочек черного металла и явно попытался уползти. Но борода оказался быстрее. Продолжая держать меня на мушке, он быстро присел, поймал шевелящийся магнит и сунул его обратно в пустышку. После чего, удовлетворительно хмыкнув, выпрямился и положил в карман ценный трофей. «У тебя есть восемь часов на размышление кузнец», — равнодушно произнес борода. «Потом ты умрешь, с перебитым позвоночником и дырой в легком больше не живут. Но также у тебя есть выбор. Ты можешь подарить мне открывашку, и я убью тебя быстро и безболезненно. Либо я раскалю вон ту лопаточку для помешивания углей и буду медленно прижигать ею твои глаза и то, что заменяет тебе башку». Говорят, мозг нечувствителен к боли, всегда хотел это проверить. — Да пошел ты! — прохрипел кузнец. Из-за верхнего края его фартука выплеснулось немного крови, такой же красной, как и у обычного человека. Харен твоему безногому хозяину по всей морде, а не ключ к иным мирам. — Думаю, вскоре ты запоешь по-другому, — холодно произнес борода, направляя на меня ствол пистолета. А теперь учитель, очень медленно и аккуратно, снимая с плеча автомат и бросая его в тот угол. — Так, молодец. Теперь АПБ, а следом нож. — Отлично. Я всегда знал, что ты разумный человек. Кстати, спасибо за науку и за то, что помог мне совершить задуманное. Зону я знаю плохо, и без тебя ни за что бы не справился. Поэтому тебя я убью быстро. Только будь молодцом до конца, сними костюм. Думаю, он мне пригодится. — Да брось, не мелочись, стреляй так, — улыбнулся я. — Я б давно выстрелил, — вздохнул наемник. — Но ты же слышал, что говорил этот урод. Если внутрь данной модели попадет свежая кровь, Электроника костюма может выйти из строя, так что окажи последнюю услугу, не заставляй стрелять тебе в горло. Тогда я, конечно, рискую, что мутант накроется медным тазом, но ты точно будешь сожалеть, что не пошел мне навстречу. Надо признать, он не блефовал, и, судя по ранам кузнеца, стрелял отменно. Актером он тоже был незаурядным. Все время строить из себя эдакого простака — это надо уметь, даже я не раскусил его игры» а он все это время просто использовал меня в темную. Ловко и даже немного обидно. Это всегда удар по самолюбию, когда кому-то удается обвести тебя вокруг пальца. А еще очень обидно получить пулю в ту самую точку, куда целился сейчас наемник, район третьего-четвертого хряща дыхательного горла. При таком ранении человек умирает плохо и больно, хрипя, булькая и давясь собственной кровью, пока она не зальет легкие. Только помочь себе ничем не сможет. С близкого расстояния, пройдя через трахею, правильно выпущенная пуля сохраняет энергию и вдобавок разрушает еще и межпозвонковый диск, парализуя человека ниже шеи. Плохая смерть, очень плохая. Тот, кто учил бороду убивать, был очень хорошим специалистом своего дела. Наемник знал, что выхода у меня нет, в связи с чем не удержался и торжествующе улыбнулся. Зря он это сделал. Говорил же я ему, что зона не любит тех, кто раньше времени празднует победу. Внезапно улыбка начала сползать с лица бороды, причем в буквальном смысле этого слова, вместе с лицом, которое вдруг медленно, словно тонкое тесто, потекли вниз вместе с бородой. Но под этой резиновой кожей оказался не голый череп, как можно было бы ожидать. Моему удивленному взгляду постепенно открывалось другое лицо, которое я уже видел примерно сутки назад и вряд ли теперь когда забуду. Человек с пистолетом сунул за пояс нож и, раздраженно сорвав с себя старую кожу, швырнул ее в огонь печи. Затрещала мигом занявшаяся борода, в воздухе запахло паленом. «Чертов магнит!» — скривился гебхард Впрочем, теперь уже без разницы. Ну да, кузнец же говорил, что трогать голыми руками шевелящийся магнит чревато для здоровья. Как оказалось, и для биологической маскировки тоже. «Направленные мутации», — понимающе кивнул я, «вкупе с клонированием и тотальным промыванием мозгов». «О чем ты?» — приподнял бровь гебхард «Твой погибший собрат по пробирке перед смертью проговорился насчет безногого учителя, который дал вам идею, смысл жизни и все такое. Думаю, этот учитель и есть внук фашистского профессора, который стал инвалидом, но не утратил амбиций. Сейчас он сидит где-нибудь в тайных подвалах лаборатории на острове Хильча и потихоньку штампует клонов. Из недалеких сельских жителей одинаковых солдат, а из клеток себя любимого руководящий состав своей армии». — Как ты догадался, — прошипел гебхард Вернее, его точная копия. — Очень просто, — пожал я плечами. — Профессора мы с американцем замочили, о чем тебе, само собой, не доложили. А во время бегства с острова мне показалось, что отрядом преследования командует свежезаваленный труп в эсэсовском плаще. — И вот теперь ты появился. То ли тот же самый, то ли другая копия, одна из многих. — Скажи, а как эта гениальная развалина держит вас в кулаке? Ведь вы — это он, только с ногами. «Послушные его воле, мы станем хозяевами планеты», — несколько неуверенно проговорила копия гебхарда «И не только. Нож-открывашка вскроет невидимые границы, и орды наших солдат, словно потоп, распространятся по всем уголкам розы миров». «Понятно», — кивнул я. «Промывание мозгов с момента создания. Неплохое средство для управления клонами, а главное дешевое. Только, думаю, вряд ли ты доживешь до светлого часа победы высшей расы над унтерменшами». Ты слишком многому научился в зоне, вырос над собой, вследствие чего начал думать сам, научился принимать решения. А думающие подчиненные никому не нужны. Думать должен один, другие обязаны исполнять и только. Так что ты пешка на одно задание, которое после его выполнения наверняка пойдет в переработку. Честно говоря, не знаю, на что я нарывался. Может, подспудно надеялся получить пулю не в горло, а в переносицу а может просто тянул время в надежде на свой шанс. Так или иначе, шанс мне представился. Неожиданно чья-то тень загородила дверной проем. Копия гебхарда отреагировала немедленно, сделала шаг назад, увеличивая угол обзора. Но человек не хамелеон, умеющий смотреть одновременно в разные стороны. И даже если стрелок натренировал рассеянное зрение, ему в такой ситуации все равно придется немного отвести взгляд в сторону, чтобы понять степень возникшей опасности. Это было мимолетное, едва заметное движение глазных яблок в сторону двери. Но мне этого хватило для того, чтобы поднырнуть под линию выстрела, одновременно выхватывая из кармана трофейный ПСС. Мы выстрелили одновременно. Браунин копии Гепхарда злотявкнул, словно рассерженный пес, и вылетел из руки хозяина, выбитый стальной цилиндрической пулей, вылетевшей из ствола бесшумного пистолета. «А нож положи на пол», — сказал я, целясь в лоб клона. Очень медленно и аккуратно. С лица копии Гепхарда отхлынула вся кровь. Он был бледен, как полотно, но сдерживался, чтобы не заорать. «Понимаю, перелом указательного пальца, спусковой скобой пистолета в двух местах со смещением отломков — это очень больно. Из второй фаланги правой руки торчал обломок косточки, половина пальца неестественно изогнулась и провисла к низу Но клон нашел себе силы положить нож на пол и гордо выпрямиться». — Ваша взяла, — с презрительной ухмылкой произнес он. — Стреляйте. — Хорошая мысль, но пулю жалко, — сказал шухард перешагивая порог. — Слышь, снайпер, это не твой напарник часом. Ты ж вроде говорил, что он с бородой. — Побрился только что, — сказал я, подбирая свой АПБ, вал и нож, откованный кузнецом. — Вовремя ты. Какими судьбами? — Да знаешь, я подумал, что нехорошо уходить, не отдав долг жизни, — сказал Ред, продолжая держать клона на прицеле своего СР-3М. «Зона не простит». «Считай, мы в расчете», — сказал я. «А с этим что делать?» — поинтересовался американец. «Может, он не так уж и не прав насчет того, чтобы его расстрелять? Одним хорошим напарником на свете будет меньше. Тема старая, знакомая». «Трудно с тобой не согласиться», — сказал я, склоняясь над кузнецом. «Но если не сложно, сделай еще одно доброе дело. Забери у него шевелящийся магнит, магазины с патронами» и ключи от машины. И проводи до околицы. Пусть катятся на все четыре стороны. «Окей», — немного удивленно произнес шухард «Хотя, понимаю, загадочная русская душа и все такое. Эй, ты слышал, что сказано? выкладывая все, что в карманах, да поживее». Клон повиновался. Казалось, вместе с искусственно выращенной маскировочной кожей он утратил все признаки человека. Теперь мой бывший напарник напоминал примитивную биологическую машину, тупо выполняющую приказы, хотя, думаю, это был просто шок побежденного, только что бывшего в одном шаге от своей победы. Этот клон слишком многому научился в зоне для того, чтобы оставаться простым манипулятором в чужих руках. «Бери и больше не теряй его», — сказал шухард протягивая мне пустышку с пленным магнитом, после чего бросил копии Гепхарда. «Теперь выметайся отсюда, но не особо радуйся. Снайпер тебя помиловал», — Да только зона, таких как ты, не прощает. Клон ничего не ответил и молча вышел из кузницы под конвоем американца. Шесть глаз кузнеца смотрели на меня в упор, словно пытаясь заглянуть в душу. «Не переживай. Время у тебя есть», — сказал я. «Этот урод стрелял не для того, чтобы убить быстро. Ему подарок нужен был. Раны твои я даже перевязывать не буду. Сейчас Шухарт вернется, у него синяя панацея есть. Вылечим тебя в два счета». «Дай мне магнит» еле слышно прошептал кузнец, и Нандин тоже. Я молча выполнил просьбу раненого, положив на окровавленный фартук нож и пустышку с ценным трофеем. Мутант неторопливо взял ее в руки, вытащил шевелящийся магнит, поднес его к глазам. Из-под фартука послышался удовлетворенный вздох. — Ну, здравствуй, — сказал кузнец. — Мне тебя очень не хватало для завершения эксперимента. После чего положил на грудь кусочек беспокойного металла, Понаблюдал, как он ползает по фартуку, ища место поудобнее. Сейчас шевелящийся магнит почему-то напоминал мне крохотную домашнюю зверюшку, заблудившуюся, но теперь наконец вернувшуюся домой. А кузнец тем временем взял нож в одну руку, а пустышку в другую, после чего резко провел клинком между дисками. Раздался странный звук, нечто среднее между хлопком и звоном разбитого стакана после чего я с изумлением увидел, как нижний диск пустышки упал на грудь раненого, скатился по ней на пол и, крутанувшись волчком, встал на ребро. Да так и остался стоять на месте, не падая, лишь мелко дрожа, словно от ярости. «Открывашка, откованная вместе с серебристой паутиной, не отливает лазурью и не демаскирует своего хозяина», — тихо произнес кузнец. «К тому же она, как хороший солдат, обладает свойством выполнять прямые приказы, и прорубать проходы именно в те розы, в которые нужны ее хозяину. Возьми ее, перехожий, она твоя. Это подарок от меня, в придачу к костюму и оружию. Скорее костюм и оружие в придачу к ней, сказал я, принимая оружие, которое мне сразу понравилось. Да и кому может не понравиться нож, похожий на боевой антитеррор, с удлиненным клинком и хитрым приспособлением для примыкания к огнестрелу? Похоже, шестиглазый мастер продумал возможность для крепления этого штык-ножа не только на калашников и СВД, но и на другие типы огнестрельного оружия. «В рукояти тыльник-отвинтиш там носимый аварийный запас», — прохрипел кузнец. «В ножнах есть кармашки. Там много чего еще. Разберешься». «Разберусь», — кивнул я, любуясь ножом. «Имя ему дай», — еле слышно прошептал мутант. «Такому ножу, как человеку, без имени никак нельзя». «Пусть будет бритвой», — сказал я. Хоть и не оригинально, но нехорошо называть такой нож как-то по-другому. — Годится, — согласился кузнец. — А теперь уходи. Вместе с тем, американцем. У вас обоих много дел за кордоном. — Но как же твои раны? — попытался возразить я. — Уходи, — упрямо повторил мутант. — Здесь наши дороги расходятся. Вы свое дело сделали. Все остальное — судьба. Причем у вас своя, у меня своя. Я невольно отшатнулся. Тело кузнеца менялось на глазах. Вокруг мозга, заменяющего мутанту голову, начала образовываться тонкая пленка, на глазах теряющая прозрачность. Его громадные мышцы тряслись, судорожно сокращаясь, трещали кости, кожа на длинной шее треснула в нескольких местах, и из открывшихся ран наружу полезла желтоватая каша. «У-Ха-Ди!» Раздавшийся жуткий стон заставил меня вздрогнуть. Я с усилием отвел взгляд от страшной картины, повернулся и вышел из кузницы плотно прикрыв дверь за собой. Мутант был прав. То, что сейчас происходило там, за моей спиной, это только его дело и его судьба. Если кузнец нашел способ каким-то образом при помощи шевелящегося магнита вернуть себе прежний облик, удачи ему. но ну а коли он решил убить себя штуковиной, когда-то безжалостно изменивший его, то это действительно только его личное дело и его судьба. Шухарт стоял возле уазика спиной ко мне и курил. Хоть я и не скрипнул дверью, выходя наружу, но он словно почувствовал и резко обернулся. Похоже, как и я, тоже не любит, когда кто-то стоит у него за спиной. Я подошел ближе. Ред бросил бычок на землю, аккуратно затоптал его и спросил сходу в лоб. «Слушай, твоего клиента я отвел за границу аномалий, как ты просил. Но поясни, плиз, почему я не должен был отяготить его башку девятью граммами свинца» и вместо этого отяготил свою размышлениями о загадках русской души. «Лихо ты наловчился по-нашему загибать», — искренне восхитился я. «На самом деле все просто. Иногда для того, чтобы убить целый организм, достаточно одной раковой клетки, которая породит смертоносные метастазы, или капли яда, или пули, направленной точно в мозг». «Все равно не понимаю», — качнул головой Шухарт. «Пули в мозг напоследок этому уроду явно не хватало. он сам пуля сказал я. Гепхард со своими клонами и идеями о мировом господстве вполне может стать серьезной проблемой не только для человечества, но и для всей розы миров. Но этот клон прошел вместе со мной зону и почувствовал себя не запрограммированной машиной для выполнения чужих заданий, а человеком. Сейчас он вернется на остров Хильча в подземный бункер своего шефа с докладом. И что-то мне подсказывает, что этот день станет последним для настоящего Гепхарда. — То есть ты запустил в логово профессора управляемый снаряд? — хмыкнул Шухарт. — Ловко, ничего не скажешь. Но откуда ты знаешь, что он вернется на базу? Что помешает ему, осознавшему себя человеком, пойти куда угодно? — Он вернется, — сказал я. Несмотря на изменения в его сознании, он по-прежнему запрограммирован на выполнение задания и на возвращение с докладом как в случае успеха, так и при провале операции. Его только что проснувшийся разум «Пока что не способен проигнорировать этот приказ». «Почему ты в этом так уверен?» — удивился Ред. «Я сам когда-то был такой машиной», — ответил я. «Я знаю». «Понятно. Больше вопросов не имею. Тема закрыта», — задумчиво произнес американец. «Если ты не против, я поведу машину». «Тебе куда?» Я не удивился тому, что он не спросил насчет кузнеца. Гепхард и его клоны были нашей общей проблемой, а мои взаимоотношения с шестиглазым мутантом — только моими». Хороший сталкер держит свое при себе, и при этом не лезет в чужие дела, если его об этом не попросят. Хотя, если б он поинтересовался, я бы ответил. Но сейчас шухард спросил о другом, и на этот вопрос у меня не было ответа. «Не знаю», — честно ответил я. «Еще не думал об этом. Возможно, что и некуда». «Тогда, может, со мной, в Америку?» — запросто предложил Ред. «У нас своя зона есть, можно сказать, мой родной город, часть ее» сейчас там не особенно спокойно. Военные решили все к рукам прибрать. Но, думаю, не по зубам им зона. И сталкеры ее тоже не по зубам. Мы б с тобой там быстро порядок навели. Я покачал головой. Не обессудь, Ред, но ты ж сам понимаешь. Там, у тебя, на родине, тебя ждет твоя семья и твоя зона. Быть чужим при чужом счастье — это не мое. шухард криво усмехнулся. Не думаю, что меня там кто-то ждет. А уж счастье особенно. «А ты не думай», — посоветовал я, надевая на голову шлем. «Просто вернись и сделай то, что считаешь нужным. Счастье, оно даром не дается, чтобы его добиться, многое сделать надо и многим рискнуть. Ты сделал больше, чем много, и рискнул самым дорогим своей жизнью. Твоя семья и твоя зона должны это оценить, это я точно знаю. Так что забирай машину и двигай отсюда домой, благо у тебя есть дом и те, кто в этом доме ждет тебя». — Спасибо тебе на добром слове, сталкер, — сказал Ред Шухарт, протягивая мне руку. — Желаю и тебе найти свое счастье и дом, в котором тебя будут ждать. Я ничего не ответил, лишь пожал ладонь, жесткую, словно рукоять пистолета, после чего обогнул заляпанный грязью уазик и пошел, куда глаза глядят. Какая разница, в каком направлении идти, если все равно не знаешь куда? Но здесь мне точно было больше делать нечего. А думается лучше всего на ходу, когда ветер зоны дует тебе в лицо, отгоняя тяжелые мысли. За моей спиной взревел мотор. Ну что ж, удачи тебе, за океанский сталкер. Пусть будет легкой твоя дорога к мечте, которая обязательно сбудется. Потому что иначе и быть не может. Потому что иначе просто незачем жить. Я не знаю, сколько я шел, размышляя и чисто на автомате обходя подозрительные места, пока не обнаружил, что иду по асфальтированной дороге. Справа от меня рос густой, непролазный кустарник. Слева разлилась огромная грязная лужа, в центре которой обреченно ржавел утонувший до половины грузовик. А впереди, за поворотом, тарахтел мотор приближающегося транспортного средства, пока что скрытого от меня все теми же кустами. Признаться, не было у меня сейчас желания ни с кем пересекаться, ни по-хорошему, ни по-плохому. Но продираться через колючки, либо нырять в грязищу, не хотелось тем более. Поэтому я нашел место по суше на обочине, откинул бронестекло шлема, сел, скрестив ноги, достал из рюкзака банку консервированной тушенки, четверть батона, отстегнул от пояса флягу и, не спеша, принялся за поздний обед. Из-за поворота показался двухместный вездеходик армейской камуфлированной расцветки, деловито тащивший за собой приличных размеров трейлер. Знакомая комбинация. Где-то я это уже видел, причем неоднократно. Интересно, остановится водитель вездехода или проедет мимо? Лучше второе, причем для него же. Но, видимо, хозяин за зонахода считал иначе. Не доехав до меня метров пять, машина остановилась. Из нее вышли двое. Бородатый мужик с все тем же охотничьим ружьем в руках и колоритная фигура в пыльнике с глубоким капюшоном, держащая в руках видавший виды пулемет РП-74. Кому расскажи, не поверят сказал мордатый, направляя на меня ствол. Сидит себе упакованный под завязку сталкер прямо на обочине, устроил себе пикник посреди зоны и никуда себе при этом не дует. — Ничего удивительного, — сказал я, поднимая голову. — А вот если я кому скажу, что честный торговец продает людей словно скотину, мне точно никто не поверит. Увидев мое лицо, жила слегка побледнел. — Ты? — Я, — сказал я, неторопливо ставя пустую банку на обочину. Убери свой стол торговец, и Ильюше скажи, чтоб с пулеметом поосторожнее был. Мой костюм ваши пули не возьмут, а если я в ответку стрелять начну, здоровья у вас точно не прибавится. Если честно, я блефовал. Скорее всего, пулеметная очередь в упор оказалась бы для меня фатальной, несмотря на супернавороченные доспехи. Кузнец правильно сказал. Мутант — это невер 3 который, кстати, тоже не понацеет всех бед. Не скрою. Сейчас мне искренне хотелось вскинуть любой из трех имеющихся у меня стволов и организовать в черепе жилы третью глазницу. Я бы точно успел, даже без особого риска. Перекат, выстрел и все. Если, конечно, Ильюша не кинется мстить за хозяина. Но этот мордатый торгаш был мне нужен. Вернее, не мне, а тому снайперу, который сейчас шел по зоне с бритвой на поясе, мучительно пытаясь вспомнить то, что ученые заставили его забыть. Ладно, чуть поколебавшись, произнес жила, опуская ружье. Давай так, все забыли и разошлись краями. Зона большая, места всем хватит. В чем в чем, а в здравомыслии жили не откажешь. Впрочем, это его профессия, принимать максимально выгодные решения. Логично предположить, что если проданный в рабство сталкер через сутки оказался на свободе, с ружьем и в костюме, стоящим как целый грузовик невольников, то с таким типом лучше не связываться. — Насчет зоны ты это правильно сказал, — произнес я, поднимаясь на ноги. — Но прежде чем мы попрощаемся, есть у меня к тебе деловое предложение. Напряженное лицо торговца разгладилось, осветившись профессиональной улыбкой двуногого хищника, почуявшего добычу. — Это мы завсегда готовы выслушать, — проговорил Жила, незаметно кивнув своему спутнику-мутанту, мол, временный отбой тревоги, но бдительность все-таки не теряй. — Послезавтра откроется проход к центру зоны, — сказал я. И не через стечанку или чистоголовку, а напрямую. Это типа под антеннами за ГРЛа пройти можно будет, недоверчиво поинтересовался торговец. откуда, мил человек, позволю знать, у тебя такие сведения? Сорока на хвосте принесла, недипломатично ответил я, припомнив манеру общения кузнеца, и добавил его же слова, чуть переиначив их сообразно моменту. Если в зоне выжить хочешь, лишние глаза и уши везде быть должны. «Это точно», — задумчиво произнес Жила. «Ну, предположим, что ты не врешь. И какой мне интерес с твоей информацией?» «Прямой», — ответил я. «Как только проход откроется, к центру зоны толпы сталкеров ломанутся на нехоженные территории за нетронутым хабаром. А тут ты со своим передвижным магазином улавливаешь». «Ну, предположим», — продолжал сомневаться торгаш. «А если ты все-таки, ну, скажем, ошибся, что тогда?» Тогда считаю что ты на халяву получил рачий глаз», — сказал я, доставая из кармана редкое сокровище зоны. «Ну или почти на халяву. Там, возле антенн за горизонтной радиостанции, ты парня найдешь, чуть живого после контузии. Помоги ему и снарягой снабди нормальной». Глаза жилы загорелись алчным огнем. «Ну, на нормальную снарягу тут вряд ли хватит, но что-нибудь придумаю пробормотал он Всегда удивлялся, как это вы, сталкеры, Эти штуки руками трогаете, и потом в живых остаетесь. Ильюша, забери у него глазик, отнеси в трейлер и в тройной контейнер положи от греха подальше. — Со снаряжением, парня, не прокати, проверю, — грозно проговорил я, отдавая мутанту-пулеметчику подарок Шухарта. — Он тебе нормально за него заплатит. — Ну тогда другой разговор, — расплылся в улыбке жила. — Ну, мы поехали? — Нож мой верни, — Так же лучезарно улыбнулся я и тут же поморщился. Действие анестетика закончилось, и обгоревшая кожа начала болеть с новой силой. — Так это, — забегал глазами Таргаш, — нету твоего ножа. Продал я его страннику, а деньги в оборот пустил. — Знаю, — произнес я, глядя жили прямо в глаза. — Второй нож у тебя, так что пусть Илюша его за одной из трейлера захватит. Я снова блефовал. За прошедшие сутки Таргаш мог загнать мой сталкер кому угодно но я снова попал в десятку». «Ты что, пророк, что ли?» — пробормотал жило, отводя взгляд. «Слышь, Илюша, захвати нож, который... Ну, в общем, там, на второй полке справа лежит, с ребристой рукоятью из резинопластика». Молчаливый мутант приказ исполнил в точности. Я вытащил из кожаных ножен свой сталкер и улыбнулся ему, словно старому знакомому. «Приятно это — держать в руках привычное оружие. И вдвойне приятно, когда оно, утраченное...» «Вновь возвращается в твои руки!» «Ну, мы поехали!» Заискивающей ноткой в голосе поинтересовался торговец. Я ничего не ответил, любуясь ножом, лишь коротко кивнул. «Двигайте, мол, не мешайте встрече со старым товарищем!» Вездеход взревел, словно застоявшийся фенокодус, и рванул с места, будто торопясь поскорее убраться подальше от странного незнакомца, имеющего привычку устраивать пикники на обочине и предсказывать будущее. Я же вложил сталкер в ножны, проделал их сквозь ремень и вздохнул свободно. Что ж, теперь, когда все дела здесь закончены, самое время подумать, куда податься дальше. Очевидно же, что двум снайперам не место в одной зоне. Так что пришло время мне поискать другую зону. Или вернуться в один из уже известных мне миров. Вот только в какой из? Случайно, мой взгляд, упал на банку из-под тушенки с остатками жира и мясных волокон, валяющиеся на обочине. Все, что осталось от моего обеда. По краю банки задумчиво полз крупный муравей-разведчик, явно пытаясь осознать, что же это за странный предмет появился в его привычном знакомом мире. Я присел на корточки, осторожно стряхнул шестиногого исследователя в траву, после чего выпрямился и зашвырнул банку далеко в лужу. Так оно будет лучше и для этого задумчивого разведчика, и для его сородичей». Пусть едят в своем муравейнике здоровую пищу привычные трупы жуков гусеницы мелких грызунов чем травиться дешевым суррогатом изготовленным местными предпринимателями из химических наполнителей а также всего что можно поймать и расчленить в общем можно сказать что сейчас я позаботился о том чтобы одной зоной в мире стало меньше хотя бы в масштабах отдельно взятого муравейника иногда убрать за собой это уже очень большое благо для тех кого ты обычно даже не замечаешь А еще я подумал о том, что теперь в этом мире я точно раздался долги. В этом, но не в тех мирах, где побывал до этого. Там у меня еще оставались очень важные дела, которые я просто обязан сделать. Я еще додумывал эту простую мысль, которая раньше под грузом забот просто не пришла мне в голову, а рука уже сама тянула из ножен мою новую бритву. Так часто бывает. Тело сталкера часто само знает, что нужно делать, еще до того как мозг пошлет конечностям необходимую команду. Иначе в зоне просто не выжить, независимо от того, в каком из миров она находится. Я размахнулся и нанес длинный удар ножом, словно вспарывал сверху донизу огромную картину, растянутую от свинцовых туч зоны до самой земли. И картина поддалась. Послышался треск. Лазурные молнии побежали по разошедшимся в стороны краям разреза. Пространство, рассеченное бритвой, дрожало и грозило схлопнуться обратно, но молнии то и дело пробегающие по краям разреза держали его словно электрические пальцы. я внимательно посмотрел туда за край междумирья но смог рассмотреть лишь черное небо черную стену леса и полосу жухлой мертвой травы мир как две капли воды похожие на тот из которого я сейчас уходил навсегда очень надеюсь что навсегда прощай зона и будь ты проклята сказал я и шагнул вперед.